На скамье перед зданием гостиницы сидел какой-то человек, прикрыв лицо свое платком. Фошери тотчас же после своего прихода подмигнул миньону, указывая на этого человека. «А этот всё тут сидит?» Выражало это подмигивание. Миньон отвечал ему знаком, означавшим «Да, всё тут сидит». Теперь Фошери задержал дам, чтобы обратить их внимание на сидевшего. В эту минуту человек поднял голову обе женщины узнали его и вскрикнули, то был граф Мюфа, который отвел платок от лица, чтобы взглянуть на окна гостиницы. «И он дежурит здесь. С утра!» — сообщил им миньон. «Я видел. 6 часов». Он был всё на том же месте. Как только Лебордет заикнулся ему про ее положение, он прибежал сюда и уселся, закрыв лицо платком. Через каждые полчаса он подходит к подъезду и спрашивает, не лучше ли той больной даме, которая лежит там наверху, а затем опять усаживается на скамью. «Да, черт возьми! В этой комнате наверху не очень-то здорово, как видно, оставаться. Любовь любовью, а колечь тоже никому не хочется!» Граф сидел, подняв глаза к окнам гостиницы, и, по-видимому, не замечал того, что вокруг него происходило. Он, по всем вероятиям, не знал, что война объявлена, не слышал гула толпы. «Смотрите!» — воскликнул Фошри. «Вон он зашевелился! Сейчас подойдет сюда!» И точно! Граф поднялся со скамьи, и приближался к подъезду. Привратник, успевший уже приглядеться к нему, не дал ему времени предложить обычный вопрос и отрывисто проговорил «Она, сударь, умерла минуту тому назад нана умерла». Все были как громом поражены этой вестью. Милфа, не говоря ни слова, вернулся на свою скамью, закрыв лицо платком. Остальные разразились восклицаниями, но их перебила новая кучка людей — проходившая мимо и вопившая «В Берлин! В Берлин! В Берлин!» Нана умерла. Такая красивая женщина! Кто бы мог это подумать? Миньон испустил вздох облегчения. Наконец-то Роза уйдет из этой комнаты. Остальные чувствовали себя как-то неловко. Фонтан, давно уже мечтавший попробовать свои силы в трагических ролях, предал своему лицу глубоко скорбное выражение, опустив углы рта и закатив глаза под лоб. Фошри, который при всем на смешливом легкомыслии, привитом ему работой в мелкой прессе, был искренне тронут, нервно пожевывал свою сигару. Обе женщины продолжали рассыпаться в восклицаниях. Люси видела ее в последний раз в мелюзине, И Каролина тоже. Ах, что за восторг это был, когда она показывалась в глубине хрустального грота. Вероятно, эти господа тоже помнят. Еще фонтан играл в то время принца Кукирику. Напав на эти воспоминания, они пустились в бесконечные подробности. «Да, в хрустальном гроте. Что это за шик был при ее роскошном телосложении?» Она ни слова не говорила. Авторы даже нарочно выкинули одну реплику, приходившуюся на ее долю, так как это только испортило бы впечатление». Как есть ни одного слова, это выходило эффектнее. Стоило ей только показаться, и вся публика начинала бесноваться. Такого тела ни у кого больше не найти. Какие плечи, какие ноги, что за талия? Но не странно ли подумать? что её уже более нет в живых. Вы знаете, у неё поверх газовой туники был просто напросто надет золотой пояс, едва прикрывавший ее наготу, а вокруг неё грот, весь уставленный зеркалами так и сиял. посреди фонтаны рассыпались, тысячами алмазов между сталактитами свода висели крупные белые капли, точной жемчуга, и среди этой прозрачности воды, облитой ярким электрическим освещением, она казалась со своей нежной кожей и огненными волосами лучезарным солнцем, Париж долго не забудет этого зрелища. Нет, право слишком глупо умирать, когда обладаешь такими задатками. Хороша она теперь должна быть там, наверху. И сколько наслаждений пропало, проговорил миньон, грустным голосом человека — который не любит, чтобы хорошие и полезные вещи пропадали даром. Он стал осторожно расспрашивать Каролину и Люси, не думают ли они все-таки сходить к ней наверх. Конечно, они пойдут. Любопытство их только усилилось за последнее время. Как раз в эту минуту подоспела Бланш, Вся запыхавшаяся и взбешенная толпой, от которой прохода не было на тротуарах. Когда она узнала о роковом событии, поднялся новый концерт восклицаний. Наконец все три дамы направились к лестнице, шурша своими юбками. Миньон шел за ними и кричал им вслед — — Скажите Розе, что я ее жду, чтобы она приходила сейчас же, слышите? — Еще неизвестно, когда болезнь бывает заразительнее в начале или в конце, — пояснял Фонтан, обращаясь к Фошри. У меня был приятель, молодой медик. Так тот уверял, что всего опаснее первые часы по наступлению смерти. Тут, знаете, выделяются разные миазмы. Ах, жаль, что все так быстро кончилось. Мне бы так отрадно было пожать ее руку в последний раз. Но «Ну, теперь идти к ней бесполезно», — заметил журналист. «Да-да, конечно, бесполезно», — поспешили согласиться Фонтан и Миньон.